богатых и весьма уважаемых людей, для которых слово печатное потемки. А все же, дай бог мне, столько счастья, сколько почета им оказывают, как в Писании сказано «нет хлеба, нет и учения», то есть ученость она в сундуке, а мудрость в кармане. «Ну, рэп говорит он, — что же вы молчите?